Подписались под обязательствами не нарушать завещание императора и правители других государств. Платой за российское утверждение прагматической санкции стало, к примеру, признание германским императором титула российского императора, чего Петербург от других держав добивался многие десятилетия. Впрочем, все гарантии прагматической санкции были весьма ненадежны, И потому выдающийся австрийский полководец и политик Евгений Савойский, мало веривший в силу подписанных бумаг, говорил, что настоящие гарантии прагматической санкции может быть только полностью отмобилизованная двухсоттысячная армия, которой у Австрии в 1740 году не было, а та, что была, с трудом закончила войну с турками, потеряв при этом Белград. Весь труд... Семейственного императора Карла VI оказался напрасным уже в тот день, когда новый прусский король Фридрих II узнал о его кончине. Как признался шесть лет спустя сам Фридрих, получив известие о смерти Карла VI, он немедленно решился поддержать неоспоримые права своего дома, Куденцоллернов, примечание автора, на населесское княжество, хотя бы с оружием в руках. Обсуждать проблему неоспоримых прав в Пруссии на одной из богатейших провинций Австрийской империи нет никакого смысла, их никогда не существовало. Это была уверенность молодого короля, что никто не помешает ему, воспользовавшись всеобщим замешательством, захватить Силезию одним ударом. Поэтому-то, узнав во время маскарада, что австрийский император скончался, Фридрих и сказал своему дилетантам «мажьте сапоги, мы выступаем» да он опасался гарантов прагматической санкции англии и россии но полагал что англии не даст вмешаться в дело враждовавшие с ней дружественные пруссия и франции только в деле с россией могли возникнуть сложности фридрих тогда писал что англии франция и голландия не смогут помешать его планам и только одна россия способна причинить мне беспокойство Но чтобы сдержать ее, можно пролить на главнейших сановников, заседающих в Совете императрицы, дождь Данайи, что заставит их думать как мне угодно. Если императрица умрет, то русские будут так поглощены своими внутренними делами, что у них не хватит досуга заниматься внешней политикой, во всяком случае было бы уместно ввести в Петербург нагруженного золотом осла. И... Тут помогла вышеупомянутая белая дама. Русскому двору стало действительно не до прагматической санкции. Сообщение из Петербурга о смерти Анны Ивановны и решило дело. Потом Фридрих писал, что обстоятельствам побудившим окончательно решиться на это предприятие, то есть захват Силезии, стала смерть российской императрицы Анны. По всему казалось, что во время несовершеннолетия молодого императора Ивана, Россия будет более занята поддержанием спокойствия внутри империи, чем охраною прагматической санкции. И расчеты прусского короля блестяще оправдались. В декабре 1740 года прусская армия без объявления войны грубо нарушив Все прежние соглашения Пруссии с Австрией вторгло свои пределы и, быстро, не встречая сопротивления гарнизонов слабых австрийских крепостей, оккупировало всю Селезию. Официально Фридрих заявил, что он совершил агрессию, опасаясь, как бы в начавшиеся в империи между царствия кто-нибудь не посягнул на эту область. Сам же король тайно обратился к Марии Терезии и предложил ей продать ему Нижнюю Силезию за шесть миллионов таллеров. Это была гигантская сумма. Она составляла несколько годовых бюджетов Пруссии, но Фридрих не волновался. Его родитель скопил в своей казне восемь и семь миллиона таллеров и при этом совершенно не имел долгов. Оскорбленная бесцеремонным вторжением пруссков в Силезию и непристойным для памяти отца торгом, Мария Терезия отвергла предложение Наглеца, и Первая силезская война началась. Это вооруженное столкновение ознаменовало начало длительной общеевропейской войны за австрийское наследство 1740-1748 годы. Так как на дворе стояла зима, Решение австро-прусского спора на поле битвы было перенесено на весну 10 апреля 1741 года